Полина Максимова Плавучие гнезда Нам с тобой, разделенным Атлантикой Пролог в море София У кольских Саамов есть одна легенда о сотворении мира. Когда-то у Бога было два начала — Добро по имени Иммель и зло по имени Перкель. Когда Бог решил сотворить землю, Иммель хотел, чтобы во всех реках текло молоко, повсюду росли цветы и ягоды. Но Перкель настоял на том, чтобы мир выглядел по-другому, таким, каким мы и привыкли его видеть. Для этого ему пришлось сковать Иммеля железными цепями и похоронить его под большой горой, чтобы тот не мешал. Лев посмотрел на меня. Он улыбнулся и прикрыл глаза. Он любил мои истории. Мой муж был как ребенок. Я продолжала. Пока Иммель лежал под горой, он накопил столько сил, что смог опрокинуть эту гору и разорвать сковавшие его цепи. Когда у Имиля получилось освободиться, уже он заточил Перкеля под гору. Так началась борьба добра со злом. Во время этой великой битвы земля тряслась и переворачивалась, вода вышла из берегов рек и озер и затопила всю сушу. Люди погибли, но Имилю удалось спасти двух детей, мальчика и девочку. Он отнёс их на самую высокую гору, известную теперь у Саамов как «Божья гора». Когда беда отступила, добро победило зло, Имель послал птиц, и они достали затопленную глубоко под водой землю, впиваясь в нее своими клювами. За это время мальчик и девочка выросли, и у них пошло собственное потомство. Так появились мы, люди, населяющие землю сегодня». Лев открыл глаза и нахмурился. Он тихонько пихнул меня в бедро голой стопой. Я посмотрела на него и закатила глаза. Девушка, чуть помладше меня, ровесница льва, всхлипнула и застонала. Ее голова лежала у меня на плече, и голой кожей я почувствовала, что из ее глаз полились слезы. Вода была повсюду. Мы все состояли из воды, и я подумала, если эта девушка будет плакать весь наш путь до берега, то она сама вся вытечет и закончится. Такая же соленая, как слезы, она впадет в белое море за нашим бортом и исчезнет. Ни костей, ни кожи, ни волос, ни крови, ничего от нее не останется, только вода, которая смешается со всей этой водой вокруг. Девушка и правда вся была мокрая, и мне захотелось отстраниться от нее, но я обещала ей утешение, обещала рассказать какую-нибудь интересную историю. Но в этот момент, как назло, я вспомнила только саамскую легенду о сотворении мира, которую перед сном мне когда-то читала мама. Ничего другого в голову не лезло. Это все из-за мамы, из-за ее любви к полуострову. «Простите». Не умею я утешать. «Ничего, продолжайте. Мне нравится ваша история. Вы красиво говорите», — Прохрипел мужчина. Он лежал на полу, свернувшись в клубок, точно эмбрион. Думаю, он умирал. Он был весь в поту. Его била дрожь. Наверное, он до конца оставался на затопленной части Кольского и заболел из-за сырости и холода, которые проникли в каждый дом на побережье. А может быть, он подхватил заразу от комаров или крыс, которые плодились на полуострове, как сумасшедшие все последние месяцы. В нашей каюте стоял запах рвоты. Мужчину часто тошнило, и в первые несколько раз я за ним убирала, но больше у меня не было сил. Врач дал ему какое-то лекарство, но я предполагаю, что оно сразу же вышло, не подействовав. Так мы и сидели. Я рядом с незнакомой девушкой на моей койке, лев на койке напротив. Он вытянул ноги и поглаживал меня своей стопой. На полу между нами лежал мужчина. Он просил его не трогать, и мы все делали вид, что это нормально, не помогать ему, позволять ему умирать в крошечной каюте на холодном полу. В иллюминаторе я видела, каким густым и плотным был туман, Уши заложило от гула, который исходил от двигателя нашего судна. А, возможно, это из самых недр до нас доносился печально протяжный стон земли. Мы были как ледокол, только рассекали бесконечную белую пелену. Спасибо вам, но я как раз закончила. Я прокашлялась. Макрота клокотала в горле, будто я наглоталась тумана, который просочился в щели трюма. Еще чуть-чуть, и я сама буду выдыхать белый туман, словно дым электронной сигареты. Потоп ведь не длился вечно. Я все-таки попыталась успокоить девушку. В конце концов добро победило зло. Люди выжили и принесли новое потомство. Я старалась говорить мягко, поглаживала девушку по завиткам ее влажных волос. Мелкие кудряшки пружинили под моими пальцами и я не могла перестать их перебирать. Ее волосы напомнили мне волосы льва, которых я давно уже так не касалась. «Но они-то могли принести новое потомство, а мы с вами не можем», прошептала девушка в мое плечо. Ее горячее дыхание обожгло кожу, а слова забрались в пустоту моего живота, пустоту моей утробы. Лев смотрел на меня, и я смотрела на него, Он улыбнулся одним уголком рта. Я тоже попыталась, но не смогла себя заставить сделать это. Мои губы ползли вниз, их тянуло на дно. «А откуда вы знаете легенду саамов?» Вдруг подал голос мужчина. Он постепенно затихал, его дрожь отступала, и я думала, сознание тоже его покидает. «Моя мама из Лавозера. ее предки были саамами». «Ваша мама из Лавозера? Ее нет на судне?» «Нет. Она осталась там?» «Она пропала незадолго до затопления, и я не знаю, где она». «Она могла уехать в безопасное место, не сказав вам?» — это уже спросила девушка. «Нет. Она слишком любила полуостров и говорила, что уйдет под воду вместе с ним». Мужчина что-то прохрипел, но я не разобрала. Девушка зарыдала у меня на плече. Возможно, она тоже потеряла кого-то из близких во время череды наводнений на Кольском. А может быть, кто-то у нее остался там, отказавшись переселяться в Архангельск вместе с нами, как и моя мама. Скорее бы добраться до берега. Скорее бы Иммель послал за землей птиц.